Анна вспоминала прошедшую неделю, прислоняясь к холодному камню оконной ниши. Эта неделя казалась ей вечностью. Анна сутулилась у окна, куртка бычьей кожи с нашитыми металлическими бляхами, снятой с одного из погибших ратников, давила ей плечи. Молодая женщина устала, попыталась выпрямиться, смахнула с лица рассыпавшиеся пряди волос. Хорошо бы сейчас погрузиться в лохань с горячей душистой водой. Но сил греть ее ни у кого не было. Анна чувствовала себя бесконечно уставшей, грязной, озлобленной. Озлобленной настолько, что даже помолиться Всевышнему не нашла в себе сил. За окном была непроницаемая тьма. Слабо моросил дождь. Анна вдруг вспомнила, какой ужас охватил ее, когда, вернувшись со стены, она не смогла найти среди детей, запертых в башне, Дэвида. Кэтрин сказала, что он вылез через слуховое окошко вместе с еще двумя ребятишками. Она металась по окутанному дымом двору, где люди тушили загоревшуюся кровлю кухни. Слышала вопли людей, блейни овец, стоны раненых, которых несли в большой зал донжона, где был устроен лазарет, и звала сына. Наконец, Толстый Эрик сказал, что видел маленького Майс и еще двоих мальчишек, пробирающихся по стене к первым воротам, пострадавшим от обстрела. Она кинулась туда и тотчас обнаружила своего неугомонного отпрыска вместе с двумя малышами, которые, решив подразнить шотландцев, взобрались на разбитую куртину и стали писать из амбразуры. Анна испугалась до немоты. Она буквально голову потеряла при мысли, что эти трое сейчас являются превосходными мишенями. Мигом взбежав на куртину, она оттащила детей в укрытие и сильно отшлепала всех троих. Дэвиду, разумеется, досталось больше других. Анна в панике словно не могла остановиться, пока к ней не подбежал Филипп и не отнял ребенка. Он отнес его во внутренний двор, и Анна видела, как, усадив Дэвида на колени, Филипп что-то серьезное ему втолковывал. Дэвид уже не плакал, а внимательно слушал отца, кивая головой в забавном маленьком шлеме. Именно тогда Анна вдруг ощутила прилив безмерной благодарности небу за то, что, несмотря на весь ужас этих дней, оба они живы и здоровы, ее муж и сын. Вот тогда-то ей следовало пойти помолиться, пока не прошел порыв. Однако вместо этого она отправилась к раненым. Их было много. И она промывала и зашивала раны, готовила целебные снадобья, ставила на огонь воду, бегла в кладовую, раздавала голодным людям хлеб, мясо, ветчину разливала по кувшинам пиво. Это было наиболее спокойное время дня. К вечеру атаки прекращались, и в стане врагов воцарялась затишье. Лишь случайная стрела могла задеть дозорного на стене, и приходилось оставаться под прикрытием зубцов и каменных выступов. Во время сегодняшнего штурма был ранен ратник по имени Джереми. В замке его прозвали Диким Джереми. Он и в самом деле был дикарь, этот парень всю жизнь проведшие в дебрях пограничного края. Кому он только не служил, и Персии, и Дарку, и шотландцам, словом, любому, кто готов был купить его меч. Сражался он и за Доддов, но вскоре решил перейти к Майсгрейву. Когда люди Бурова Орла впервые встретили его на границе, то, приняв за шпиона, едва не уложили на месте, пока Джереми не удалось втолковать им, что он разругался с Питером Доддом из-за бабы, и теперь ему путь назад заказан. А раз так, то он не прочь повоевать ей на стороне врагов Доддов. Когда Анна впервые увидела этого тощего, жилистого парня с перерубленным носом и падающими на полтовские глаза рыжими волосами, она решила, что этот наемник принесет в гнезду орла смуту и беспокойство, и долго здесь не уживется. Однако вышло наоборот. И хотя Джереми и скучал первое время, вспоминая, какой веселой разбойной жизнью жил у Доддов, но вскоре пристрастился к работе в кузне, переняв многие навыки у кузнеца Торкеля, который славился редкостным умением украшать доспехи стальными насечками и затейливыми пряжками. Когда Анну после штурма позвали к Джереми, она при взгляде на его рану поняла, что уже ничем не в силах ему помочь. У парня была топором перерублена ключица. Кольца рассыпавшейся кольчуги смешались с раздробленной плотью. Воин, видимо, прочел в глазах госпожи свой приговор и внезапно, поймав ее руку, торопливым шепотом, словно боясь, что не успеет, или она заставит его замолчать, признался в любви. Я многое о вас слышал, миледи, промотал он синеющими губами. Еще когда служил у Доддов, оба брата считали вас ведьмой. Они говорили, что это вы заколдовали их сестру, что из-за вас она ушла к шотландцам и что колдовским зельем вы приворожили мужа. Мне было любопытно на вас взглянуть. А когда вы улыбнулись мне, помните, когда я только приехал, я понял, что на свете есть женщина, которая может быть приветлива со мной, хотя меня и прозвали Диким. Ваша улыбка, как улыбка причистой девы, миледианна. И мне захотелось остаться рядом с вами, любить и оберегать вас. Я ведь ловил каждый ваш взгляд, каждое слово. Помните, как вы угостили меня подогретым Элем, когда меня позже других сменились по стае, и у меня зуб на зуб не попадал? А как лечили руку, когда меня ранили в стычке? Эту рану Анна помнила, так как Джереми запустила ее, и она тогда еле выходила ратника. Рука загноилась, потемнела, а сам воин горел в лихорадке. На остальное же она не обращала внимания, не замечая, как смотрит на нее дикий Джереми. И чем теперь Анна могла помочь ему в его последние минуты? Она лишь гладила его спутанные волосы и улыбалась сквозь слезы. А Джереми все крепче сжимал ее руку и твердил, что ему жаль, что он умирает без исповеди, ибо его душа никогда не попадет в рай, а значит, никогда не встретится с ее душой. Он лишь просил помолиться за него, и Анна обещала ему. Когда же, напоив Джереми маковым отваром, чтобы он вскоре уснул и не так страдал от раны, Она поднялась в часовню. Оказалось, что у нее нет ни сил, ни должного смирения, чтобы молиться. Устав от горьких воспоминаний, Анна начала медленно спускаться по темной лестнице, держась рукой о шершавую стену. Когда она уже была внизу, дверь башни открылась, и в слабых отсветых костров во дворе возник силуэт Филиппа. «Фил!» – она шагнула навстречу, прильнула к его плечу, почувствовав щекой холод стального наплечника. Он обнял ее. Одетые встали руки, звякнули о пластины ее куртки. «Мой прекрасный воин, мой ангел!» Филипп коснулся губами ее волос. «Я искал тебя. Ты никому не сказала, куда идешь, и я стал беспокоиться. Я пыталась помолиться, но не смогла. А женщина обязана молиться. Я же вся словно пропиталась ненавистью. Что ж, видно, я начисто лишена дара смирения и отцу Мартину придется побороться за мою ожесточившуюся и погрязшую в грехе душу. Лишь огонь чистилища избавит меня от ненависти и скверны. Филипп негромко засмеялся, слушая ее, и ловко провел ладонью по ее лбу, откидывая назад упавшие на лицо волосы. — Ты просто очень устала, радость моя, моя сладостная фея. Он обнимал ее. И Анна на миг расслабилась, застыла в его руках, в самом надежном пристанище на всем белом свете. Она уже привыкла жить так, в его объятиях. Ее жизнь была тревожной, но радостной, трудной, но искрящейся счастьем. Порой она испытывала усталость или тоску. Иной раз, когда что-то не получалось, ее охватывало разочарование. Но все равно она всегда обретала мир в объятиях Филиппа, слушая его сердце черпая в его любви новые силы. Иногда они ссорились, она ревновала или сердилась, когда он сухо и холодно ставил ее на место. Однако вскоре неудержимая сила влекла ее к нему. Она искала его тепла, нежности, любви. И, получив все это, словно растение, обласканное зарей, выпрямлялось и раскрывалось навстречу новому дню. Фил. Она подняла к нему лицо, коснулась его плеча. Потом стремительно обняла, наклоняя его голову к себе. Его губы нашли полураскрытые уста Анны, и она желала лишь одного — продлить этот поцелуй до бесконечности. Но он мягко отпустил ее, все еще тяжело дыша. «Ступай, моя сладостная фея, тебе необходим отдых. Завтра все начнется сначала, и тебе понадобятся все силы. Она кивнула. Глубоко вдохнула воздух, приходя в себя. Да. Я сейчас. Вот только схожу к детям. Анна почувствовала, что Филипп улыбается в темноте. В донжоне ты найдешь только Кэтрин. Я разрешил Дэвиду спать в башне с солдатами. Он услышал, как жена беспокойно задышала. Не сердись на него. Он растет среди беспрестанных стычек. Пусть уж лучше все видит и учится. Ты ведь все равно не удержишь этого вояку возле юбки. Дэвид еще ребенок. Он мальчик. Маленький мужчина, вокруг которого все и всегда говорят о войне. Я сам был таким когда-то. И уж лучше ему объяснить, что ему можно и должно делать, чем держать под замком. К тому же Дэвид верит, что ладанка с частицей животворящего креста, которую он носит, делает его неуязвимым. «Надеюсь, ты убедил его, что не стоит полагаться только на реликвию?» Филипп рассмеялся. «Ты богохульствуешь, Анна! Разве не ты сама надела ему ее на шею? Разве ты не твердила, что Ладанка хранит его от несчастий? Анна чувствовала себя слишком утомленной, чтобы спорить, и ее мучил страх. Она прямо сказала Филипу, что боится. Он накинул ей на плечи свой плащ и постарался утешить. Да он и сам не понимает, как вышло, что они оказались брошенными на произвол судьбы. Но в том-то и дело, что всегда остается надежда. Разве она забыла, что это далеко не первая осада в ее жизни? Им всегда удавалось продержаться. Да, но раньше нам никогда не приходилось противостоять войскам Олбани, Дугласов, Скотов и Хьюмов вместе взятых. – воскликнула Анна. И нет никаких вестей ни от Перси, ни от других. Флетчеры и те не торопятся, хотя у них наши люди. Чего же они мешкают? Я знаю не более твоего, родная. Поверь, Эмброс и его сын Гилберт вовсе не такие люди, чтобы отсиживаться в кустах, когда идет травля. Но разве ты не заметила, что сегодня вечером войска герцога Ол бы не покинули долины? Я думаю, это добрый знак. Если люди брата шотландского монарха ушли то теперь все зависит от того, как долго будут тешиться местью люди Дугласа и Скотты. Через двор на шел воин с кувшином в руках. Филипп убрал руку с плеча жены и шагнул к нему. «Ты куда, Джон? Сейчас смена постов на стенах, и я хотел поставить тебя у казарменной башни». Джон Дайтон переступил с ноги на ногу. «Как скажете, сэр?» Я просто подумал, что не будет греха, если я возьму на кухне немного пива и угощу парней у костра. Филипп кивнул, и дворатник исчез под сводами кухни негромко сказал Анне. «Он неплохой воин, этот Джон Дайтон. Я видел, как он дрался во время штурма. Он необыкновенно силен, однако умеет рассчитать каждый удар». «Ты говорил, что он служил у Глостера?» спросила Анна. «Да, но это было давно. Иди спать, родная». «Да и так едва держишься на ногах!» «Я проверю посты, обойду стены и приду к тебе!» Она послушно стала подниматься по гранитным ступеням. В темных сенях ей пришлось посторониться, пропуская ратников, несших, обернутые в саван тело Джереми. Анна осенила себя крестным знаменем и горько вздохнула. Сложив ладони, она медленно прочитала заупокойную молитву, а затем прошла к раненым. «Кто уже крепко спал?» Тони негромко постановал во сне. Какой-то бедняга бредил. Анна приподняла его голову, напоила липовым настоем, поправила повязки. С тоской она подумала, как ей сейчас не хватает отца Мартина. Худо, когда в осажденной крепости нет священника, чтобы проводить в последний путь умирающих, чтобы отслужить мессу в часовне, чтобы ободрить павших духом. Упречистая девы, но от чего нет никаких вестей, от чего они остались одни во всем мире. Анна миновала большой зал, переступая через спавших в повалку беженцев. Здесь царила полутьма, только небольшой огонь в камине освещал лежавших повсюду людей в тех позах, в каких их сморил сон. Только верная Молли все еще бодрствовала. Она сидела на скамье у огня, скатывая отстиранные бинты. В детской возле Кэтрин дремала Патриция. Кроватка Дэвида пустовала. Прав или неправ был Филип, решив, что мальчику с детства следует видеть войну со всеми ее ужасами. Она не знала. Но, наверное, мужчина должен взрослеть с мужчинами. Анна склонилась над дочерью, подул на серебристо-пепельные завитки ее волос. Кэтрин, в отличие от брата, оказалась трусишкой. Однако именно она, когда шла стрельба из орудий, собирала в кладовой плачущих детей, утешала и, чтобы отвлечь, рассказывала им сказки. Сейчас Анна с особенной отчетливостью увидела, каким серовато-бледным, испачканным и осунувшимся стало лицо девочки. Все эти дни Анна была так погружена в то, что происходило под стенами замка, а затем занята с ранеными, что почти не уделяла внимания дочери, припоручив ее и других малышей заботам Патриции. Глядя на Кэтрин, Анна вдруг с нежностью подумала, как красива ее девочка, несмотря на чумазую рожицу, и как она похожа на отца. Поднявшись в спальню, Анна распустила шнуровку на боках куртки и стащила ее через голову. Сразу стало легче дышать. Невероятно, как это мужчины могут день-деньской таскать на себе столько железа, словно и не замечая его камине красноватым отблеском тлели уголья. Анна бросила на них щепотку сухой травы, та вспыхнула, затрещала, запахла вербеной, душицей и дикой мятой. Анна любила, чтобы в доме пахло травами, та отбивала запах сырости, который копился в период дождей в толстых стенах замка. Потом она медленно стала расплетать косу. За эту неделю у нее не нашлось времени даже для того, чтобы расчесать волосы. Она вновь подумала о чане с горячей водой. Но тут же прогнала эту мысль. Она так устала, что ей даже есть не хотелось. Перебросив на грудь толстую, растрепавшуюся косу, Анна пальцами долго распускала ее, глядя на мерцающие в камине уголья, порой задремывая и покачиваясь в полусне. Наконец она справилась с волосами и встряхнула ими. Тяжелые густые они окутали ее, как плащ. Анна взяла из резной шкатулки гребень и долго возилась со спутанными волосами, пока они не стали гладкими и мягкими. Потом она сбросила башмаки и забралась в кровать. Следовало бы еще раздеться и поспать хотя бы одну ночь по-человечески, но уже не было сил оторвать голову от подушки. И все же каким-то чудом она еще не спала, когда пришел Филипп. Приоткрыв глаза, Анна видела его осунувшееся лицо, резко очерченные скулы. Он неотрывно смотрел на нее, расшнуровывая наручи, снимая на локотники. Наконец скрипнула кровать под тяжестью его тела. По привычке она потянулась было к Филиппу, хотела положить голову на его плечо, но вздрогнула, почувствовав под щекой звение кольчуги. Все мужчины в замке спали, не снимая доспехов. Филипп к тому же ухитрился подниматься по несколько раз за ночь, чтобы проследить за сменой дозорных на стенах. Она что-то недовольно пробормотала и отвернулась от мужа, успев услышать, как он негромко засмеялся. Теперь Анна спала по-настоящему, уткнувшись в мягкий мех одеяла. Филипп был здесь, рядом с нею. Он охраняет ее сон, он любит ее. А значит, она может быть спокойна. С ней ничего не случится, пока он рядом. Пока не вместе.